23. Часов в одиннадцать вечера я обратился к лесу. «Тимофей!» — строго и громко произнес я. «Только не прикидывайся, что ты меня не слышишь. Вот что!» «Завтра, или в крайнем случае послезавтра, приедет Леня и заберет меня в Москву. Времени на поиски тебя у нас не будет. Хочешь оставаться здесь на зиму? Оставайся. Не хочешь, чтобы завтра утром был дома?» Все, понял? Повторять не буду. Ты меня знаешь. Ни рычания, ни мурлыканья в ответ.